Глава пятая. Марта. Какой именно сегодня день, я вспомнила сразу, как только запищал будильник. У Игоря день рождения. Почему моя память не может быть избирательной и подкидывать только важные и приятные события? А ведь у меня и подарок для этого под лица припрятан, потому что я обо всем забочусь заранее. Сонечка говорит, что это скучно и нудно. Сегодня я понимаю, что это еще и недальновидно. Из-под соседнего одеяла выползла Сонькина рука и стала скользить по постели. «Хочет будильник выключить», — догадалась я и отползла подальше от опасных алых когтей. Звук меня и саму раздражает, но я со злорадством наблюдаю, как мечется Сонькина рука, да и тело уже начинает нервно ворочаться. Наконец показалась заерошенная огненная грива, и на меня уставилось два сонных желтых глаза. Мань, ты прифигела совсем?» «Выключи эту сирену!» «Сама ты, Манька, вставай давай, в универ пора!» Я выключила будильник, и Сонькина голова тут же рухнула на подушку. «Не, мне не пора!» Пробормотала она, снова уплывая в сон. «Нормально, да?» «Сонь, вообще-то сегодня не понедельник и не пятница, а первая пара снова у Павлика. Он тебе не простит такого отношения?» Ну, а потом его мой папа не простит». Сонно проворчала Сонька. «Всё, я сплю, отстань». «Папа, какой конкретно из пап?» Подумала я, но вслух ничего не ответила. Сонечка привыкла сильно преувеличивать заботу родного отца. В своей упрямой вере в его отеческую любовь и защиту Софи напоминает маленькую ранимую девочку. По сути, такой она и является. Правда, знаю об этом только я. Но мне ли судить подругу? Я-то росла в дружной любящей семье, где родители обожают друг друга, и в отличие от Сонечки я всегда могу рассчитывать на их любовь и поддержку. А мои братья — это моя личная армия преданных и сильных мужчин. Для них я по-прежнему маленький нежный котенок, постоянный объект любви и защиты. Кстати, как раз одного из защитников уже пора разбудить и привести в рабочее состояние. Я снова взглянула на разметавшиеся по подушке рыжие локоны Софийки И тихо шепнула. Ладно уж, спи, возмутительница спокойствия. Саш. Саш, если тебя все еще интересует завтрак, то на подъем три секунды, иначе в универ поедешь голодным. М -м, уйди, зверюга. Заворачивал Сашка, когда я попыталась тянуть с него одеяло. Оставь ключ, я приеду ко второй паре. Еще чего. А ну, подъем, вместе поедем. И, конечно, дело не в том, что я не доверяю Сашке ключ, хотя он чемпион по потере ключей, а вот пропускать занятия без уважительной причины я ему не позволю. Но и это не главное. Сонька, как я могу оставить этого гормонального, нестабильного жеребца в одной квартире с ничего не подозревающей подругой? Тем более мне известно, что Сашка неравнодушен к Софи. Ничего он, конечно, не сотворит, но вот выспаться Соньке точно не даст. Стать! Рявкнула я и сдернула с Сашки одеяло. Ой, совсем забыла про мужскую физиологию. Зато теперь в очередной раз впечатлилась и убедилась, что наедине с Софийкой этому монстрику делать нечего. сестр ты прямо секс-бомба!» Прокомментировал Сашка, пережёвывая бутерброд, и придирчиво разглядывая мою фигуру. «Думаю, тебе стоит переодеться». О, мужская логика в действии. «Вчера тебе не понравилось, что я слишком скромно одета, а сегодня? Чем ты недоволен?» «Да у вас, баб, сплошные крайности», — невозмутимо ответил Санька. «Либо юбка до пяток, либо так, чтоб булки вываливались». Вместо ответа я огрела его тряпкой, которая только что вытирала со стола. Нечаянно выбила из рук бутерброд ты, чтобы не извиняться, гордо удалилась из кухни. «Обалдела совсем. Твоя рыжуха на тебя отвратительно влияет, становишься стервозой». — крикнул вдогонку Сашка. — Как же меня это задолбало! — Ну погоди у меня, дорогой, побернешься в следующий раз, и тогда узнаешь, почём стервозность. А то ишь, привыкли к моей безотказности. Сцепив зубы, я натянула сапоги, полушубок и вооружилась губной помадой. — Вот где она сейчас, подружка твоя? И почему? Сашка завис на полусловие, взирая на меня, как на пришельца. — Спит. Я оставила ей записку и ключи. Я сделала вид, что не замечаю его вытаращенных глаз и продолжила наносить десятый слой помады. «В таком виде я тебя никуда не выпущу. Ты себя в зеркале хорошо разглядела?» Саня переплел руки на груди и грозно насупился. «Ой, испугал. Вот если бы так сделал Антоха, я бы уже умылась и переоделась в рясу». «Во всех я, Сашенька, нарядах рядах хороша». Игриво ответила ему, стоя перед этим самым зеркалом. И выгляжу в сто раз приличнее, чем твои подружки. Поторопись уже, иначе выставлю тебя раздетым за дверь. Черное платье до середины бедра, высокие сапожки на платформе, короткий полушубок все это смотрится на мне приотлично и совершенно не невызывающе. Было бы платье чуть длиннее, но и так прилично. Ну, почти. И макияж у меня не яркий. Но главное, это ведь моя привычная одежда. А стоило мне на пару недель стать менее заметной, и вот результат. Замечать меня больше не желают. И кто? Родной брат, который обязан меня во всем поддерживать. Кажется, слишком хорошо я о нем с утра думала. Нормальненько. подруги значит, и ключи, и отдохнуть. А брату родному под зад коленом? Но я же стерва. Беру пример с подруги. Пошли быстрее, по дороге расскажешь. Как неподобающе выглядит твоя сестра. Она бесхребетная, ведомая овца. На Сашку я даже не взглянула. А что на него смотреть? Я затылком ощущаю, как его гложет досада за опрометчивые слова. Хоть мой братик и балбес, но очень добрый и отходчивый. Котенок, ну котён. Санька согнулся позади меня, обняв за талию и пристроив подбородок на моем плече. Ну не злись. Буду. — ответила я, пряча улыбку. — Отстань, дай дверь закрою. — Если простишь, я тебя в ушко поцелую. Ласково протянул Сашка. В этот момент соседняя дверь распахнулась, являя нам. По законам соседства и подлости явиться мог только один человек. Он. И сейчас мой сосед вовсе не выглядит радушным. Я бы сказала, что этот парень выглядит удивленным. Нет, ошарашенным. Даже не хочу представлять, что вызвало подобную реакцию у него, но мои щёки мгновенно обдала жаром. А окутывающий меня приятный аромат мужского парфюма и тесное соседство тоже нисколько не способствует охлаждению. Хорошо, что в коридоре не слишком яркий свет, и мое смущение не станет поводом для этого хама кривить свой губастый рот. Я отвернулась к двери и снова завозилась замком. — Ты что-то забыла? — поинтересовался Сашка. Каждой бочке затычка. Неужели нельзя просто помолчать минуту? Забыла. Рявкнула я в ответ и, открыв дверь, валилась обратно в квартиру. Оглядываться духу не хватило. Остается надеяться, что этот застеночный слушатель уже свалил. Не очень-то хочется с ним снова оказаться в одном лифте. А ведь он сейчас даже не поздоровался. Без культурья. Хотя я тоже от волнения об этом забыла. Но ведь он же мужчина. А ты почему не поздоровался? Я резко повернулась к брату. Сашка посмотрел на меня, как на не очень здоровую, и тоже шагнул в квартиру. «С кем?» «С ним». Я неопределенно махнула рукой, ощущая себя полной кретинкой. «Систер, а что здесь происходит?» Сашка прищурился, внимательно вглядываясь в моё лицо. «И что ему ответить?» «Ничего». Огрызаюсь, но, глядя на растерянного брата, мгновенно каюсь. «Саш, прости меня». Я потупилась, как провинившаяся школьница. Прости за что? Что рычу, как Мигера, или что веду себя, как дура. А Мегеры, они дуры или умные? Наверное, всякие. Я дурная Мигера. А всё Сонька виновата. Она-то спит себе приспокойненько а я краснею за ее ночной спектакль. Софи бы точно не стала смущаться, еще бы и нос задрала. А я-то почему растерялась и взметалась, как ненормальная? Так мы что, ко второй паре поедем? поинтересовался Сашка, решив не дожидаться моих раскаяний. «О, Господи, мы же в универ опаздываем!» «Ни за что! Бегом!» Я рванула из квартиры. «Саш, ну он же видел, что мы бежим!» Глядя вслед уходящему автобусу, я с досадой топнула ногой, и грязные брызги тут же покрыли мои замшевые сапожки. Вот и нарядилась. «На кое я эту шубу напялила?» Дождь поливает, как из ведра, а я без зонтика. Да и кто с зонтами в феврале таскается? А посмотрела бы я в окно на погоду, не была бы сейчас похожа на мокрую грязную кошку. «Пошли на трассу», — скомандовала я. «Машину поймаем». И ведь как назло ни одного такси. А когда не надо, они тут десятками около наших домов пасутся. Неправильно день начался. «Систера, давай такси вызовем». Внес Сашка дельное предложение, но я уже, как танк, двигаюсь к цели. «Сань, мы его ждать будем дольше, чем автобус, а у нас времени нет». «Зря я, дурак, у тебя остался. Сейчас бы спал себе и не мог под этим ливнем». Сокрушается санек. «Не ной. Ты хоть в кожаной куртке и с короткими волосами. А я теперь на кого похоже? «Можно подумать, тебя кто-то из дома гнал». Проворчал он. «Ты мне, кстати, скажи, «А что у тебя с этим соседом? Мне уже начинать беспокоиться?» Спонтанный вопрос «с каким?» Я своевременно проглотила и быстро выдала верный, а главное, честный ответ. «Сань, а ты не догадываешься? Он ведь слышал ночью за стеной на завоевание, представляя, что он мог подумать». «Даже не могу себе представить», — заржал Сашка. «А ты-то что волнуешься?» «Права, Сонька». У мужиков логика вообще отсутствует. Про всех не знаю, но у Сашки мозги тальком пересыпаны или сахарной пудры от пончиков. С дороги уйди! дернула я его за рукав. Мимо проехала черная машина, и брызги из-под колеса окатили меня до пояса. Спасенный мной Сашка под обстрел почему-то не попал. Глад! взвизгнула я, чуть не плача, и машина притормозила. Кажется, загада придется отвечать. Автомобиль немного сдал назад, и стекло бокового окошка поползло вниз. Сашка шагнул ближе и заглянул в окно. «И о чем он там разговаривает? За меня, что ли, извиняется?» «Садись, котенок, нас подвезут», — обернулся довольный санек. «А, «А, ну и отлично». Я пошарила взглядом в поисках задней двери и, не найдя, вопросительно уставилась на брата. «Это купе», — пояснил он. «Я сам сзади сяду». Пропустив Сашку в заднюю часть салона, сдвинутое сиденье стало на место, а я наклонилась, чтобы поздороваться с водителем. «Здра...» «О, блин!» И это приветственный лексикон дочери двух заслуженных учителей. «Лучше бы я сегодня прогуляла». Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Я и мой сосед. Я рассмотрела, что глаза у него карие, очень темные, и успела подумать, что они красивые. О чем думает он, я не знаю, но вид имеет абсолютно невозмутимый. Да из чего ему возмущаться, это же не его филейную часть поливает дождь. Или это уже снег? Ну и погодка. «Девушка, вам так удобно стоять?» Голос спокойный, никакого раздражения, но губы слегка подрагивают. «Просто дождь в салон попадает. Может, вы уже присядете?» «Меня вы уже залили». Выпаливаю я возмущённо и в ту же секунду понимаю, как нелепо звучат мои претензии в данной ситуации, когда я все еще продолжаю мокнуть и портить его салон. Приходится принять приглашение, о чем я тут же жалею. «Так вы, наверное, боитесь сиденья испачкать?» Вопрос звучит в тот момент, когда я уже пристраиваю пятую точку в уютное пассажирское кресло. Пока я перевариваю издевку, моя правая нога еще пару секунд балансирует в воздухе, но все же присоединяется к левой, а я сильно хлопаю дверью, отрезая нас от дождя. Кори глаза мгновенно зажмурились, а лицо искривилось, словно этой дверью я ему что-то прищемила. «Малыш, ну ты что?» — раздался укоризненный Сашкин голос. «Поаккуратнее надо двери закрывать. Мне самой неприятна моя выходка, поэтому я поворачиваюсь к брату, чтобы приказать ему заглохнуть со своими комментариями или чтобы его просто уничтожить свирепым взглядом. Но тут же в мою шею больно врезался шарфик, и, потянув его рукой, я вдруг поняла, что он зажат пассажирской дверью. Надо просто открыть дверь и освободить шарфик. Казалось бы, ерунда какая. Вот только взгляды обоих парней сосредоточены на мне, а мои уверенности и ярость тают, как снежинки на лобовом стекле. Зато возвращается подкрепившееся смущение. «Я сам». Водитель подается в мою сторону, задевает рукой мое колено и едва не укладывается на меня в попытке дотянуться до двери. Его парфюм щекочет ноздри и коварно одурманивает серое вещество. Я вся вжимаюсь в сиденье, ожидая, когда парень выпрямится, и в то же время отчаянно не желая этого. Уж слишком быстрая химическая реакция. Ну вот мой шарфик освобожден, дверь мягко захлопнута. А кореглазый, вкусно пахнущий сосед возвращается на свое место. Попутно он не стесняется разглядывать мои ноги. А я жалею, что не прислушалась к Сашке по поводу длинной платья. «Можем уже ехать?» — спрашивает парень совершенно спокойно. Я снова встречаюсь с его темным взглядом, и мне вдруг хочется разреветься. Мне невыносимо стыдно за то, что я так хлопнула дверью, что стояла и прирекалась под дождем за ночной концерт, а еще за то, что я сижу такая мокрая, грязная и жалкая в этом абсолютно чистом салоне под пронзительным, карим взглядом. «Спасибо. И простите, я случайно дверцей, наверное?» Бормочу внезапно осипшим голосом и очень боюсь моргнуть. «Вы тоже простите. Я не специально вас обрызгал. Колесо в небольшую выбоину попало». Он первым разрывает зрительные контакты, и сосредоточивает взгляд на дороге. Я киваю уже сама себе и с облегчением отворачиваюсь. Две слезинки срываются с ресниц, но я быстро их смахиваю и радуюсь, что наш водитель смотрит прямо. Вот с чего я так разнервничалась. Минут пять мы едем в абсолютной давящей тишине. Не слышно ни дождя, ни шума транспорта. Мне мокро и неуютно, но я боюсь пошевелиться и привлечь к себе внимание. Лучше бы я выглядела как невзрачная монашка, чем вот такая упакованная растрепа, какой являюсь сейчас. «Отличная шумка», — произносит мой брат. «Кому он это сказал? Какая шумка?» «Да, нормальная», — отвечает мой сосед, а его рука жмет какую-то кнопку. Салон наполняет негромкая музыка, и меня начинает понемногу отпускать напряжение. Я выдыхаю так, словно до этого и вовсе не дышала. «Шумка! Это же шумоизоляция!» — доходит вдруг до меня. Под музыку даже мозги включились, и память проснулась. Я позволила себе откинуться на спинку кресла и уставилась в окно. Теперь мы точно не опоздаем. И я, возможно, еще успею привести себя в порядок перед занятиями. Ох, я же не в порядке. Вынув из сумки зеркальце, я заглядываю в него и едва удерживаюсь от страдальческого возгласа. Ресницы слиплись, тушь под глазами размазалась, а помада-то с чего разъехалась. И он все это видел. Боже, какой позор! Я отворачиваюсь к окну и пытаюсь хоть немного исправить этот кошмар. Малыша, у тебя салфетки влажные есть? спрашивает Сашка, как обычно, очень вовремя. Вытянув несколько салфеток для себя и не поворачиваясь, я перебрасываю упаковку на заднее сиденье. А в руки не судьба! возмущается санек. Да что же он никак не угомонится! И почему спрашивается, не систер? Малыш, котенок. Он специально, что ли, меня так называет? Что за игры? Но выяснять это прямо сейчас будет неуместно. И я вернулась к своему плачевному отражению. И вот, когда мое лицо стало девственно чистым, ослипшиеся от дождя волосы, расчёсанные пятерней, обрели более-менее приличный вид, я, наконец, позволяю себе расслабиться и уже совершенно не против, чтобы водитель обратил на меня внимание. Но его внимание всецело занято дорогой, и это правильно. Мы мчимся по окружной на очень большой скорости. Но мне совсем не страшно, потому что сидящий рядом парень кажется мне очень надежным и уверенным в себе. Я украдкой рассматриваю его профиль. У него красивый лоб, прямой аккуратный нос, а губы... Ох уж эти губы! Я вдруг понимаю, что очень хочу знать его имя. Оно обязательно должно быть красивым и сильным. И не на «а». Имена всех моих братьев начинаются на первую букву алфавита. И мне тоже надлежало быть Аннушкой. Но дата моего рождения сбила моих родителей с намеченной цели. И вот она я, Марта, рожденная 8 марта. Друзья говорят, что я лишена дополнительного праздника. Но я так не думаю. Мой день рождения всегда сказочно прекрасен. А я чувствую себя обожаемой принцессой для армии родных и любимых мужчин. Спасибо вам за них, мама и папа. И спасибо за то, что я Марта, и за то, что Антон, рожденный в августе, не Августин. Я уже достаточно осмелела для того, чтобы представить по именам себя и брата и узнать имя нашего нечаянного водителя, когда в моей сумке ожил телефон. Этот рингтон сейчас совершенно не к месту. Зачем, спрашивается имениннику, звонить своей бывшей девушке с утра пораньше? Неужели ждет от меня поздравлений?» Я глушу звонок и облегченно выдыхаю, когда настойчивый абонент исчезает с экрана. Правда, ненадолго, потому что спустя минуту Игорь начинает звонить снова. Какой настырный! «Котён, кто там такой настойчивый? Может, уже ответишь?» Подает голос Сашка. Проснулся. Похоже, наушники у него в ушах лишь для видимости. Я ничего не хочу пояснять Сашке и неохотно отвечаю на входящий вызов. «Алло!» Произношу очень тихо а водитель деликатно приглушает музыку в салоне. И в этой тишине из динамика раздается зычный голос Игоря. «Привет, малышка. Я уж думал, ты меня игноришь. Рад, что это не так. Привет. Мне не очень удобно говорить. Специально не хочу называть Игоря по имени, но Сашка вездесущий уже горланит. Если это твой ушастый дятел, передай ему, что отныне пусть звонит твоему секретарю». «Ты с кем там?» спрашивает Игорь уже намного тише. Можно подумать, это его касается. «Я перезвоню». Выпаливаю я и сбрасываю вызов. Конечно, я не собираюсь ему перезванивать, но вымучивать неприятный диалог в присутствии других слушателей я не намерена. Тем более Сашка будет не только слушать, но и активно комментировать. Поворачиваясь к брату, тот сияет, как новенький червонец. Убийственного взгляда на него недостаточно, и я провожу ногтем большого пальца себе по горлу. Мой угрожающий жест еще больше веселит этого раздолбая, и он дурашливо завывает. «За что, маленькая, пощади? Я лишь пытаюсь избавить тебя от твоего веслоухого поклонника. Переадресуй все звонки на меня. Мне есть что ему сказать». «Так это ты, что ли, мой секретарь?» Шеплю ему. «А почему бы и нет? Я очень умён и прозорлив, и язык у меня подвешен. Во мне вообще скрыт гений». Вероятно, он крепко спит. Подытоживаю неожиданный Сашкин самопиар и отворачиваюсь от него. Успеваю заметить, что наш водитель ухмыляется, и пока мой запал не потух, быстро обращаюсь к нему. «Простите, что мы до сих пор вам не представились. Меня зовут Марта, а слова «охотливый парень» на заднем плане — «мой брат Александр». «Отлично». Бормочет водитель вместо «очень приятно» и бросает на меня, как мне кажется, удивленный взгляд, а потом вдруг кивает, и его губы растягиваются в открытой и радостной улыбке. Мое сердце замирает от восторга. «Какая прелесть! Этому парню стоит чаще улыбаться, и мир будет принадлежать ему. И я тоже. О, Господи, куда это меня занесло?» Но очаровавшая меня улыбка неожиданно тает. Лоб хмурится, и вместо его имени я слышу странный вопрос. «Сводный, брат?» «Почему сводный?» Произносим мы с Сашкой в один голос. «Родной», — дополняю я информацию. Взгляд моего соседа сначала немного странный, становится снова равнодушным и непроницаемым. Сдается, мне, нам не суждено узнать его имя. Ничего не понимаю. Разве брат — это плохо? Зато сразу становится ясно, что я не могла устраивать эти вопли за стеной. Или могла, но не с ним? А с кем тогда? Ой. А зачем он спросил, сводный ли? Это что он подумал? Этого мне тоже не узнать, потому что машина уже тормозит на площади перед универом, и случайным пассажирам следует покинуть любезно предоставленный транспорт. «Удачи!» — равнодушно произносит наш добрый извозчик и теряет к нам всякий интерес. «Он что, всегда такой придурок?» — спрашивает Сашка, когда машина исчезает из виду. «А ты такой придурок только по четвергам?» Взрываюсь я. «Ты не заметила, что мне даже имя его неизвестно? Так откуда мне знать, какой он всегда?» «Систер, тебе явно нужен ласковый мужчина. Ты стала очень злая». Сашка обнимает меня за шею, чмокает весок, и быстро отпрыгивает в сторону. «Чего?» Поворачиваюсь я к нему, мимоходом отмечая, что снова стала для него систер. «О нет, только не этого мужчину!» Сашка тычет пальцем мне за спину и хохочет. оглядываясь, как дурочка. Ни этого и никакого другого мужчины за мной нет. Но и предъявить за это некому. Сашке тоже след простыл. Ну какой же он балабол. Мое настроение подстать погоде, переменчивая и стремиться к нулю. Теперь крупными хлопьями валит снег, и это после проливного дождя. И Сашка здесь совершенно ни при чем. В смысле, и снег не он нагнал, и озадачил меня тоже не он. Это все он, тот, чье имя осталось тайной, чей взгляд, казалось, смотрел прямо в душу и чья замечательная улыбка погасла на моих глазах. Почему? А почему, собственно, это должно меня заботить? Совершенно очевидно, что мой сосед странный, если не сказать чокнутый, и причина его неадекватности точно не во мне. «Привет, малыш!» Игорь ловит меня за руку на выходе из женского туалета. Привет, ты сюда? Я киваю на дверь позади себя и стараюсь высвободить руку. Нет, конечно. Он улыбается так, словно между нами все по-прежнему. Я тебя специально здесь дожидаюсь. Эта информация не кажется мне приятной, но я рада, что успела привести себя в порядок и почистить обувь. Перед бывшим мне вовсе не хочется выглядеть за морашкой. В памяти тут же всплывает вечер, когда я готовилась ко дню влюбленных. Как сладко ныло в груди от предвкушения моей первой близости с любимым мужчиной. Сейчас, вот прямо в эту минуту, я вдруг понимаю, что все к лучшему. А мои душевные муки и слезы это наказание за ошибку. Ну что ж, две недели страданий не так уж много за подаренный выбор. Да, судьба предоставила мне выбор. Или это сделал Игорь, или Янка. Теперь неважно. А важно то, что сейчас я свободна и могу снова влюбиться. Я вообще все могу переиграть в своей жизни. Наверное, всегда могла, но просто не понимала. Ощущаю себя кошкой, которая гуляет сама по себе. Есть в этом что-то порочное, но вряд ли кто-то вправе меня упрекнуть. Беспокоит небольшой дискомфорт от того, что я так быстро отказалась от своих чувств. Наверное, я слишком ветреная. Или это чувства были не настоящие. Я внимательно разглядываю Игоря. Высокий, симпатичный, модный. Я бы даже сказала, облизанный. Конечно, никакой он не веслоухий и даже не ушастый, но точно дятел. В этом мой Сашка абсолютно прав. И зачем же ты меня ждешь, Игорь? Мне нравится, как звучит мой голос, и что не ёкает сердце, и хочется верить, что выгляжу я вполне в себе уверенной. Сегодня я впервые так спокойно реагирую на Игоря. Выглядишь просто отпадно. Он игнорирует мой вопрос, наклоняется ко мне ближе и шумно вдыхает воздух. «А пахнешь божественно!» «Мартик, я надеюсь, ты сделаешь мне подарок?» «С чего бы это?» Я отстраняюсь от Игоря и ловлю себя на мысли, что мне и правда неприятна его близость. «Ничего себе вопросик!» — восклицает Игорь. «Неужели ты забыла о моем дне рождения?» Мне очень хочется ответить, что да, забыла. Но я совсем не умею врать. Обогнув его по широкой дуге, я устремляюсь к своей аудитории, бросив перед уходом. Я помню про твой день, но извини, у меня нет для тебя подарка. Значит, врать я все же умею, потому что подарок лежит дома. Но этому, как там его Сашка назвал, так вот, этому ушастому дятлу совсем не обязательно знать о том, что я заранее готовилась к его дню рождения. «Да и день-то куда зря подстать имениннику». Еще как есть!» — возражает Игорь, не отставая от меня ни на шаг. «И если ты захочешь, то этот подарок станет для меня самым дорогим». Он вопросительно смотрит на меня и, наверное, ожидает, что я заинтересуюсь и обязательно спрошу. Но мне неинтересно, что уж он там придумал и от отчего весь такой загадочный. Не может быть, чтобы одна улыбка странного безымянного парня так быстро перевернула мой внутренний мир. Наверное, все дело в том, что благодаря соседу я поняла, что вовсе не зациклена на Игоре. И, оказывается, могу заинтересоваться другими парнями. Было бы неплохо их тоже заинтересовать. А точнее, одного конкретного парня. «Да ты можешь остановиться? Тебе что, совсем не интересно?» Игорь дёргает меня за руку, заставляя притормозить. Я не хочу обижать бывшего парня именно в этот день, но он не оставляет мне выбора. Игорь. Начинаю я вкратчиво. «Котова!» — Раздается позади меня, заставляя проглотить заготовленный текст. «Почему вы еще здесь? Или снова предпочитаете подслушивать под дверью?» Злой Павлик навис надо мной, как злой демон. «А вы, Квочкин, что здесь забыли?» Было бы странно, если бы Павлик не обратил внимания на то, кто задерживает его студентку. Я Кучкин, оскорбился именинник. Это не меняет сути вопроса. Но я уже не слушаю и мчусь в аудиторию, гостеприимно распахнувшую для меня свои двери. Павлик сегодня возник очень вовремя. Привет! Звучит над моей головой, пока я пытаюсь отыскать свои сумки и тетрадь с конспектами к своему облегчению, я все же нахожу злосчастную тетрадь, и лишь после этого перевожу взгляд на Янку. Бывшая подруга заняла выжидательную позицию, ее рот широко мне улыбается, но в глазах таится настороженность. Оно и понятно. Бывший парень, теперь бывшая подруга. Сегодня что? День бывших? Мне хочется сказать Янке, куда она может засунуть свои приветствия, но сейчас она не выглядит уверенной в себе и мне кажется, что ей немного страшно. Хотя с чего бы ей меня бояться? Я никогда не позволяла себе грубости в ее адрес. Не позволю сейчас сейчас. Отчасти даже потому, что Янка ожидает претензий с моей стороны. А я не хочу больше для всех быть предсказуемой. «И тебе привет», — отвечаю спустя долгую минуту, за которую, я надеюсь, моя бывшая подруга успела достаточно себя накрутить. «Интересно, она понимает, что имя ей Иуда». Уверена, что понимает, но не догадывается, что сейчас я ей благодарна. Не подстроя на тогда эту отвратительную ситуацию, я бы так и пребывала в розовых очках. Считала бы ее близкой подругой, Игоря любимым мужчиной, и продолжала бы строить свои воздушные замки. Сейчас я открыто улыбаюсь Янке. Это происходит невольно, само собой, и, наверное, погода снова изменится. Теперь я хочу солнце и радугу. «Я присяду с тобой. Ты не против?» Кажется, моя улыбка сослужила плохую службу. Я пожимаю плечами, но в этом жесте нет равнодушия, потому что я против, чтобы она сидела рядом со мной. Янка же поняла мой жест по-своему и присоседилась без приглашения. «А с кем ты сегодня приехала? Я вас видела». Как ни в чем не бывало, щебечет эта подхалимка примилым голоском. «Неужели она не понимает, как неуместен ее вопрос?» «Но ты ведь видела, Яна? Неужели успела забыть моего брата?» «Забудешь его», — она выразительно фыркает. «Но я не про Сашку. Вас подвозил какой-то парень, и это не такси, потому что у него купе. Это что, твой знакомый? Мне кажется, что я уже видела эту машину. У него номера приметные». Ее бесцеремонное любопытство раздражает, но мне и самой становится очень интересно где Янка могла видеть машину моего соседа. А, возможно, она даже знает владельца, который для меня по-прежнему остается загадочным мистером Икс, несмотря на близкое соседство. Но это же Янка, и от нее мне точно не нужна информация. Нет, я не знаю этого парня. Мне даже врать не приходится. А ворвавшийся в аудиторию злой Павлик избавляет меня от продолжения неуютного диалога. Дальнейшие попытки Янки завязать беседу ни к чему не привели. Уж ей-то должно быть известно, что никто не может отвлечь меня от учебы. Еще минуту назад я была в этом уверена. Неожиданно заводной рингтон моего мобильника взорвал тишину в аудитории, прерывая речь Павлика и заставил взоры всех присутствующих обратиться на меня. И если внимание однокурсников я пережила безболезненно, не зря ведь поработала над своим образом, то яростный взгляд злого Павлика мгновенно парализовал мои мышцы и, похоже, отутюжил мозговые извилины. А как иначе объяснить свое дальнейшее поведение? Сперва я напрочь забыла, где отключается звонок. Потом перестали слушаться пальцы, а в результате телефон выскользнул у меня из занемевших рук, ударился об угол стола и запрыгал по ступенькам, продолжая своим задорным вокалом распалять Павлика. «Ох!» Не сдам я макроэкономику. Меня даже в школе никогда не выгоняли из класса. И сейчас, выдворенная из учебной аудитории, я просто не знаю, как к этому относиться. Я вроде бы теперь ближе к народу, и это неплохо. Но Павлик не зря зовется злым, и обрести врага в его лице мне бы и в страшном сне не хотелось. Ну как же так? Я ведь всегда отключаю звук в телефоне. Но сегодня... Сегодня все не так. Неожиданная встреча с соседом, его улыбка, потом внезапный набег бывших, и вот итог. «Сонька! Да как она могла позвонить мне в такое время? С ума сошла? И почему она не спит в конце концов?» Трезвонить подруга уже перестала, а я с грустью смотрю на разбитый экран моего новенького дорогущего телефончика. Даже два месяца не прожил. Мне его Антон только к Новому году подарил. А еще говорил, что противоударный. Мелодичная тренька не уведомляет меня о входящем сообщении. Это от Соньки. Сквозь паутину трещины я читаю короткое послание и перечитываю снова и снова. «Манька! В твоей спальне голый мужик, а я в постели. Помнишь в чем? Караул!»